Вторая дорожка первой кассеты. Летом 1909 года, живя с родителями на даче в Царском селе, юный стихотворец наносит визит поэтическому антиподу Вячеслава Иванова, замечательному стихотворцу и переводчику Иннокентию Федоровичу Анненскому. Тот принял его очень дружественно и внимательно, и посоветовал заняться переводами, чтобы получить навыки. К Анненскому он прикатил на велосипеде и считал это мальчишеством и хамством, из воспоминаний Нины Яковлевны Мандельштам. Как и некоторые другие будущие акмеисты – Ахматова, Гумилев, Михаил Зинкевич – Мандельштам испытал весьма значительное влияние Анинского. От автора «Кипарисового ларца» он, в частности, унаследовал пристрастие к эфемерным, недолговечным, природным и рукотворным предметам. Мандельштамовские игрушечные волки, быстроживущие стрекозы и хрупкой раковины стены – органично вписываются в перечень мотивов, начатый одуванчиками, бабочками и воздушными шариками Анинского. 3 декабря 1911 года Мандельштам выступил на заседании Общества ревнителей художественного слова с прочувствованной речью памяти Анинского. Весьма многозначительным кажется то обстоятельство, что с вырванным из Аполлона листком, где было напечатано стихотворение Анинского «Петербург», Мандельштам не расставался в течение всей своей жизни. Желтый пар петербургской зимы, Желтый снег, облипающий плиты, Я не знаю, где вы и где мы, Только знаю, что крепко мы слиты. Сочинил ли нас царский указ, Потопить ли нас шведы забыли, Вместо сказки в прошедшем у нас Только камни да страшные были, Только камни нам дал чародей, Да неву буро-желтого цвета. До пустыни немых площадей, Где казнили людей до рассвета. А что было у нас на земле, Чем вознесся орел наш двуглавый, В темных лаврах гигант на скале, Завтра станет ребячей забавой. Уж на что был он грозен и смел, Да скакун его бешеный выдал, Царь змеи раздавить не сумел, И прижатая стала наш идол. Ни кремлей, ни чудес, ни святынь, Ни миражей, ни слез, ни улыбки только камни из мерзлых пустынь, до сознания проклятой ошибки. Даже в мае, когда разлиты белые ночи над волнами тени, там не чара весенней мечты, там отрава бесплодных хотений. Сам Мандельштам впервые посетил редакцию «Аполлона» в конце весны в начале лета 1909 года. В мемуарах Сергея Константиновича Маковского это посещение предстает почти сценой из «Чеховского водевиля», К склонившемуся над рукописями и корректурами редактору заявляются мамаша и сынок, невзрачный юноша лет семнадцати. Юноша, видимо, конфузился и льнул к ней вплотную, как маленький, чуть не держался за ручку. Далее мамаша раздражается таким идеально выдержанным в водовильной стилистике монологом. «Мой сын. Из-за него и к вам. Надо же знать, наконец, как быть с ним. У нас торговое дело, кожей торгуем».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 «Как скажете, так и будет». Ударный финал сценки. Я готов был отделаться от мамаши и сынка неопределенно поощрительной формулы редакторской вежливости. Когда, взглянув опять на юношу, я прочел в его взоре такую напряженную, такую упорно-страдальческую мольбу, что сразу как-то сдался и перешел на его сторону. За поэзию против торговли кожей. Я сказал с убеждением и даже несколько торжественно, «Да, сударыня, ваш сын – талант». Рассказ Маковского о случае в Аполлоне, вспоминала Надежда Яковлевна, дошел до нас при жизни Мандельштама и глубоко его возмутил. Что должно было вызвать негодование поэта в первую очередь? Прямая речь, вложенная Маковским в уста его матери, и сам портрет немолодой, довольно полной дамы с бледным взволнованным лицом, в котором почти невозможно распознать реальные черты флоры Осиповны Вербловской – зато с легкостью, типичную для русской литературы карикатуру на чадолюбивую еврейскую мамашу. Не следует также забывать и о том, что ко времени первого появления в редакции «Аполлона» Мандельштам уже был обласкан на башне у Вячеслава Иванова, а потому совершенно неоправданными выглядят запоздалые претензии Маковского выставить Мандельштама пришедшим, что называется, с улицы, а себя – проницательным открывателем юных талантов. Примерно в эту же пору Мандельштам завязал знакомство с Федором Сологубом, который на первых порах отнесся к начинающему поэту весьма приязненно, о чем косвенно свидетельствует финал «Мандельштамовской заметки» 1924 года. Федор Кузьмич Сологуб, как немногие, любит все подлинно новое в русской поэзии. А вот с «Читой Мережковских» у Мандельштама сразу же не заладилось – Кто-то прислал ко мне юного поэта, маленького, темненького, сутулого, такого скромного, такого робкого, что он читал едва слышно, и руки у него были мокрые и холодные. Ничего о нем раньше мы не знали, кто его прислал, не помню, может быть, он сам пришел. К юным поэтам я имею большое недоверие, стихи его были далеко не совершенны». и мне все-таки с несомненностью показалось, что они не совсем в ряд тех, которые приходится десятками слушать каждый день. Так вспоминала о своей первой встрече с Мандельштамом Зинаида Гиппиус. К нему вышла Зинаида Гиппиус и сказала, что если он будет писать хорошие стихи, ей об этом сообщат. Тогда она с ним поговорит, а пока что не стоит, потому что ни из кого не выходит толку. Так описана встреча Мандельштама с Мережковскими в мемуарах Надежды Яковлевны. Несколько уточнить обстоятельства этой встречи позволяет письмо самого Мандельштама к Максимилиану Волошину, отправленное в конце сентября 1909 года. Здесь с обидой говорится о том, что, будучи проездом в Гейдельберге, Дмитрий Сергеевич Мережковский не пожелал выслушать ни строчки мандельштамовских стихов. В этом же письме, кстати сказать, оставленном адресатом без ответа, Мандельштам подводит горький и одновременно горделивый, Итог своим попыткам освоиться среди модернистов старшего поколения. Оторванный от стихии русского языка более чем когда-либо, я вынужден сам составить о себе ясное суждение. Те, кто отказывают мне во внимании, только помогают мне в этом. Символисты никогда его не приняли, категорично утверждала в своих воспоминаниях о Мандельштаме Анна Ахматова. В немецком городке Гейдельберге, где состоялось неудачное свидание Мандельштама с Мережковским, находится один из самых известных в Европе университетов. Гейдельберг того времени был Меккой, куда стремилась русская учащаяся молодежь. Мандельштам приехал сюда в конце сентября-начале октября 1909 года. 12 ноября он подал заявление с просьбой о зачислении студенты Романа Германского отделения философского факультета. Провел два семестра в Гейдельбергском университете, занимаясь старофранцузским языком у Фрица. Правильно, Фридриха Генриха Георга, Неймана, из справки Казмина. Впрочем, особого рвения к учебе Мандельштам, как и в Париже, не проявил. Основным его занятием в Гейдельберге продолжало оставаться писание стихов. Из них, а также из созданных чуть раньше стихотворений, можно понять, какие настроения владели начинающим поэтом. Наиболее часто повторяющиеся мотивы мандельштамовских стихов 1909 года – это мотивы робости, недоверчивости, хрупкости и тишины. Вслед за Верленом и Анненским ранний Мандельштам стремился писать о милом и ничтожном. Его рука нерешительная, его вдохновение пугливые, да и вдохновляет его немногое. Поэт осваивался в мире осторожно, почти на ощупь. «Сегодняшний день, мгновение», В его стихах этого периода почти всегда предпочитаются метафизической вечности. «Не говорите мне о вечности, я не могу ее вместить», – признавался Мандельштам. Вместе с тем он уже в первых своих стихотворениях декларировал собственную уникальность, как человека и поэта. Развивая Андерсоновский образ прозрачной вечности, отогреваемый теплом человеческого дыхания, Мандельштам писал в стихотворении «Имею тело, что мне делать с ним?» 1909 года. «На стекла вечности уже легло, мое дыхание, мое тепло». Именно о процитированном стихотворении восторженно писал в своих мемуарах отнюдь не склонный к излишней сентиментальности Георгий Иванов. «Я прочел это и еще несколько таких же качающихся туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце. Почему это не я написал?» Стихи Мандельштама, которые так поразили Георгия Иванова, вошли в уже упоминавшуюся нами дебютную подборку поэта, напечатанную в 9 июль-август номере «Аполлона» за 1910 год. Эта подборка обратила на себя внимание многих читателей. Еще в отцовской библиотеке вспоминал сын Леонида Андреева Вадим. В одном из номеров «Аполлона» я прочел стихотворение «Имею тело, что мне делать с ним». которая поразила меня неприятным оборотом «имею тело». «Имею тело» было впоследствии заменено на «дано мне тело» и удивительным, похожим на мертвую зыб ритмом, от которого нельзя было отвязаться. Помимо воли, отдельные строчки возникали в сознании, как цветы в густой траве. Мандельштам в это время проживал в берлинском пригороде Целлендорфе. В Петербург из Германии он вернулся в середине октября 1910 года. На границе с Восточной Пруссией Мандельштам был задержан из-за просроченного паспорта. От Двинска поэт ехал без билетным пассажиром в кондукторском купе, так как потерял кошелек с железнодорожным билетом. Гейдельберг Мандельштам навсегда покинул гораздо раньше, еще в начале весны 1910 года. Потом были кратковременные поездки в Италию и Южную Швейцарию. Из воспоминаний Евгения Мандельштама. Мы с Осипом много бродили по альпийским лугам биатенберга любовались снеговыми вершинами, раскинувшимся внизу озером, видом чистенького игрушечного городка. Здесь, в биатенберге мы были как бы отрезаны от мира, ведь наверх дорог почти не было, и поднимались на фуникулёре, которого в России почти нигде тогда не было. Хорошие это были дни, и Осип, перед которым только что открылась дорога в жизнь, был улыбчатым, и потом не раз вспоминал о Бятенберге. В 1910 году от скоротечной чахотки умер Синани-младший. Умирая, Борис бредил Финляндией, переездом в Райволу и какими-то веревками для упаковки клади. Здесь мы играли в городки, и, лежа на финских покосах, он любил смотреть на простые небеса холодно холодноудивленными глазами. Глазами князя Андрея. В Мандельштамовском стихотворении «Слух чуткий парус напрягает» 1910 года, которое, по всей видимости, было навеяно кончиной Бориса Синани, «Взгляд на простые небеса» передоверен лирическому герою, самому поэту, в юности отличавшемуся слабым здоровьем, через смерть друга, еще раз ощутившему хрупкость и недолговечность собственной жизни. «Слух чуткий парус напрягает, расширенный пустеет взор».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 Здесь, в июле, он познакомился с 30-летним учителем математики, знатоком духовной музыки и секретарем Петербургского религиозно-философского общества, заседание которого Мандельштам будет иногда посещать, с Сергием Платоновичем Каблуковым. Годы жизни 1881-1919. Человек удивительной чистоты и кристальной ясности сознания, самоотверженно преданный поэзии и поэтам, добрый приятель Мережковских и Вячеслава Иванова, Каблуков на долгое время занял возле Мандельштама место старшего друга и наставника, освободившегося после смерти Бориса Синани. Чем ближе Каблуков Мандельштама узнавал, тем больше к нему привязывался, но и тем строже с молодым поэтом обращался. Из второй книги Надежды Яковлевны Мандельштам Осип невнятно объяснял мне, что в юности есть потребность, чтобы рядом был кто-то старший. Я не знаю, насколько был Каблуков старше, но отец Мандельштама был еще жив, и он не мог открыто сказать, что ему не хватало отца. Приведем здесь также выразительную запись из Каблуковского дневника от 2 октября 1911 года. «Был у меня Иосиф Мандельштам, с которым я беседовал о современной литературе, и его личном поведении, выражающемся пока в безделии и нелепом мотовстве. Я доказал ему, что прежде всего ему надо учиться, то есть неуклонно бывать на лекциях в университете. Но уже в той дневниковой записи Каблукова, где речь идет о знакомстве с Мандельштамом, слышится интонация заботливого опекуна, которая при личном общении, наверное, слегка смешила и раздражала поэта. Однако от роли благодарного слушателя каблуковских наставлений он не отказывался – вплоть до трагических октябрьских событий 1917 года. «Человек он, несомненно, даровитый и глубокий, но малообразованный и довольно безалаберный, легкомысленный по отношению к заботам суетного мира. Так характеризовал Каблуков Мандельштама. В Ханге я ежедневно и подолгу беседовал с ним о поэзии, и эта его беззаботность вызывала во мне резкое осуждение, которое я не скрывал от него. Тем не менее, я полюбил его за чуткость и тонкость переживаний». и вполне соглашаюсь с некоторыми его суждениями о Баннинском и Маларме, как о великих поэтах, о Бальмонте, как о поэте для толпы, новом Нацене, о значении Боротынского и Дельвига. В конце октября 1910 года Каблуков попросил Зинаиду Гиппиус обратить внимание на стихи Мандельштама и дать ему рекомендацию в русскую мысль, то есть к Брюсову. 26 октября Гиппиус отправляет Брюсову письмо, в котором Мандельштам и его стихи отрекомендованы следующим образом. «Некий неврастенический жиденок, который два года тому назад еще плел детские лапти, ныне как-то развился, и бывают у него приличные строки. Он приходил ко мне с просьбой рекомендовать его стихи вашему вниманию. Я его не приняла. Уж очень он устанный, то ли томный, то ли утомительный, но стихи велела оставить, прочла их». и нахожу, что вниманию вашему рекомендовать я их могу, а что дальше вы с ними будете делать, это меня уже не трогает, и вы лучше знаете». Брюсов к стихам Мандельштама остался равнодушен, и в русской мысли они не появились. А вот сама Зинаида Николаевна спустя семь лет включит мандельштамовские стихи в свою строго отобранную антологию 88 современных стихотворений, избранных Зинаидой Николаевной Гиппиусом. По-видимому, именно в 1910 году Мандельштам переживает острое увлечение поэзией Блока. Некоторая запоздалость этого увлечения, как мы уже отмечали, связана с поздним признанием блоковского таланта учителем Мандельштама Владимиром Гиппиусом. Отражение этого увлечения в стихах Мандельштама 1910 года. Так, например, в «Мандельштамовском змее» возникает реминисценция из блоковской «Незнакомки», «Я не хочу души своей излучен». У Блока «И все души моей излучены». А в стихотворении «В огромном омуте прозрачно и темно» изображено сердце, которое всею тяжестью идет ко дну. У Блока в стихотворении обреченный «Сердце хочет гибели, тайно просится на дно». Личная встреча двух поэтов произошла в 1911 году, и особой теплотой со стороны Блока она окрашена не была. Мандельштам показался автору «Стихов о прекрасной даме» всего лишь эпигоном символизма, пусть даже и эпигоном лучшего сорта, из письма Блока к Андрею Белому от 6 июня 1911 года. А вот другое мандельштамовское знакомство 1911 года положило начало дружбе, пронесенной через всю жизнь. 14 марта на башне у Вячеслава Иванова Мандельштам был представлен жене Гумилёва, молодой поэтессе Анне Андреевне Гумилёвой, Ахматовой. «Тогда он был худощавым мальчиком, с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с пылающими глазами и с ресницами в полщеки», – писала Ахматова. «Второй раз я видела его у Толстых на Староневском. Он не узнал меня, и Алексей Николаевич стал его расспрашивать, какая жена у Гумилёва». и он показал руками, какая на мне была большая шляпа. Я испугалась, что произойдет что-нибудь непоправимое, и назвала себя. Сближение Мандельштама с Ахматовой и Гумилевым произошло не сразу. Наученный горьким опытом, юный поэт с опаской относился к литературной богеме. 6 апреля 1911 года Каблуков записал в дневнике. А сегодня вечером Иосиф Эмильевич Мандельштам «Сообщил мне, что стихотворный отдел Аполлона отдан в безраздельное ведение недавно вернувшегося из Абиссинии Николая Гумилёва, что уже сказалось следующим фактом. Предполагавшиеся к напечатанию в апрельской книге Аполлона стихотворения Мандельштама отложены на май с исключением одного стихотворения, а апрельская книга даёт стихи жены Гумилёва. Наивные и слабые стихи в техническом отношении». Мандельштам указывает на крайнюю невежливость Гумилёва и имеет намерение взять стихи обратно, вернув деньги. «Я предсказывал, что они перессорятся. Это предсказание сбылось скорее, чем я думал. Однако в данном случае Каблуков оказался плохим пророком. Не прошло и нескольких месяцев, как Гумилёв и Ахматова стали ближайшими друзьями и литературными спутниками Мандельштама. Анна Андреевна говорила мало и оживлялась в сущности только тогда, когда стихи читал Мандельштам». так свидетельствовал в своих мемуарах Георгий Адамович. Мандельштам ею восхищался, не только ее стихами, но и ею самой, ее личностью, внешностью. «Мне часто приходилось присутствовать при разговорах Мандельштама с Ахматовой», вспоминал Николай Пунин. «Это было блестящее собеседование, вызывавшее во мне восхищение и зависть. Они могли говорить часами». Может быть, даже не говорили ничего замечательного, но это была подлинно поэтическая игра в таких напряжениях, которые были мне совершенно недоступны. А о дружбе Мандельштама с Гумилевым хорошо написал в своих билетризованных воспоминаниях Георгий Иванов. В дореволюционный период сильнее всего на него влиял Гумилев. Их отношения в творческом плане, в повседневном плане их связывала ничем не омраченная дружба. Были настоящая любовь-ненависть. «Я борюсь с ним, как иаков с Богом», – говорил Мандельштам. 14 мая 1911 года в Выборге Осип Мандельштам был крещен пастором Розеном по обряду методистской епископской церкви. 10 сентября 1911 года его зачислили студентом Императорского Санкт-Петербургского университета по отделению романских языков историко-филологического факультета. Отчетливую связь между этими двумя событиями не преминул подчеркнуть в своих мемуарах Евгений Мандельштам. Для поступления в университет надо было преодолеть одно препятствие. Аттестат зрелости у брата был неважный. Он в свое время не придавал значения школьным отметкам. А это, при существовавшей тогда процентной норме для евреев, фактически лишало его возможности попасть в университет. Пришлось подумать о крещении. Оно снимало все ограничения. так как в царской России евреи подвергались гонениям прежде всего как иноверцы. Мать по этому поводу не слишком огорчалась, но для отца крещение Осипа было серьезным переживанием. Процедура перемены веры происходила просто и сводилась к перемене документов и уплате небольшой суммы. Рассуждением Евгения Мандельштама нельзя отказать в житейской логике. Тем не менее, как минимум два фактора противоречат столь однозначному объяснению причин, подтолкнувших Мандельштама креститься. Во-первых, не следует сбрасывать со счетов трактующую тему Христа стихи поэта 1908-1911 годов, а также его полупризнания, рассыпанные в письмах к знакомым Владимиру Гиппиусу и Вячеславу Иванову. Во-вторых, о том, что ситуация с крещением была более сложной, чем это представлялось брату поэта, свидетельствует мандельштамовское предпочтение экзотического варианта протестантизма напрашивающемуся православию или хотя бы католицизму. Еще в юношеском письме к Гиппиусу Мандельштам предавался увлеченному самонаблюдению над своими мистическими переживаниями. «Воспитанный в безрелигиозной среде, семья и школа, я издавна стремился к религии безнадежно и платонически», но все более и более сознательно. Первые мои религиозные переживания относятся к периоду моего детского увлечения марксистской догмой и неотделимы от этого увлечения. В стихотворениях раннего Мандельштама христианские мотивы, как правило, возникают в обрамлении вообще-то нехарактерных для поэта мотивов экзальтации и личной вины. По своему всегдашнему обыкновению Мандельштам одновременно и тянулся к христианству в самых различных его проявлениях, и опасался войти в христианскую жизнь слишком глубоко. «Когда мозаик никнут травы, и церковь гулкая пуста, я в темноте, как змей лукавый, влачусь к подножию креста». 1910 год. «В изголовье черное распятие, в сердце жар и в мыслях пустота, и ложится тонкое проклятие, пыльный след на дерево креста. Нет, не парус, распятый и серый, с неизбежностью меня влечет». Страшен мне подводный камень веры, Роковой ее круговорот. В изголовье «Черное распятие», 1910 год. Но уже в том стихотворении 1910 года, где ветхозаветный образ облака Завесы соседствует с новозаветной символикой, Мандельштам совершенно недвусмысленно, хотя еще и не совсем внятно, говорит о Боге, как о своем главном собеседнике. «Как облаком сердце одето», и камнем прикинулась плоть, пока назначение поэта ему не откроет Господь. Какая-то страсть налетела, какая-то тяжесть жива, и призраки требуют тела, и плоти причастны слова. Как женщины жаждут предметы, как ласки заветных имен, но тайные ловит приметы поэт в темноту погружен. Он ждет сокровенного знака, на песнь, как на подвиг готов, и дышит таинственность брака, в простом сочетании слов. Другое дело, что Мандельштам крестился не только в христианство, но и в христианскую культуру. Его собственное выражение из письма к Владимиру Гипиусу, которое очень к месту вспоминает Сергей Аверинцев. «Если для него было важно считать себя христианином, при этом не посещая богослужений, продолжает исследователь, не принадлежа ни к какой общине и не совершая выбора между этими общинами, ни православие и ни католицизм, а только протестантизм мог обеспечить ему для этого более или менее легитимную возможность. Для человека, дорожащего как Мандельштам, своей удаленностью от всех сообществ, позиция комфортабельная. Кроме того, протестантизм, чья суть для поэта заключалась в формуле «как можно скромнее и пристойнее», надежно оберегал Мандельштама от той опасной религиозной экзальтации, которая ему чудилась в православных и даже в католических обрядах. 13 апреля 1911 года, за месяц до того, как Мандельштам крестился, на заседании Общества ревнителей художественного слова Николай Гумилев прочел новую свою поэму «Блудный сын», которая вызвала резкую отповедь Вячеслава Иванова. Согласно журнальному отчету, мэтр символизма предложил своему былому ученику задуматься о пределах той свободы, с которой поэт может обрабатывать традиционные темы. Анна Ахматова вспоминала, что Иванов обрушился на Гумилева с почти непристойной бранью. «Я помню, как мы возвращались в Царское село, совершенно раздавленное происшедшим, и потом Николай Степанович всегда смотрел на Вячеслава Иванова, как на открытого врага». К осени 1911 года Гумилев и другой, отпавший от Иванова, некогда любимый ученик Сергей Городецкий, вместе создали поэтический кружок – основу которого составляли молодые, подающие надежду стихотворцы. Это содружество получило подчеркнутое ремесленное наименование «Цех поэтов». Гумилёв и его товарищи собирались регулярно, по несколько раз в месяц. Они рассаживались по кругу и один за другим вслух читали свои стихи. Затем стихи участников объединения подробнейшим образом обсуждались – Гумилев требовал при этом придаточных предложений, как он любил выражаться, то есть не восклицаний, не голословных утверждений, что одно хорошо, а другое плохо, но мотивированных объяснений, почему хорошо и почему плохо. Сам он обычно говорил первым, говорил долго, разбор делал обстоятельный и, большей частью, безошибочно верный. Из мемуаров Георгия Адамовича. Первое заседание цеха прошло 20 октября 1911 года. Мандельштам на нем не присутствовал, хотя к этому времени поэт уже вернулся в Петербург из Финляндии, где он жил с марта по сентябрь. Цеховой дебют Мандельштама состоялся 2 декабря, и уже очень скоро поэт сделался в цехе первой скрипкой – формулу Ахматовой. Судя по всему, Мандельштама влекла в цех в той же степени жажда услышать квалифицированное мнение о своих стихах, сколе царившая на цеховых встречах дружеская атмосфера. не «Неврастенник» как аттестовала своего сына Флора Мандельштам. Не принятый вполне ни одним сообществом, впервые в жизни обрел круг людей, с которыми он мог объединить себя словом «мы». Пушкинский лицей, которым не стало для Мандельштама Тенишевское училище, в какой-то мере воплотился в цехе поэтов. А это придало молодому стихотворцу чувство уверенности в себе. Случайно встретившийся с ним в ноябре 1912 года Михаил Карпович вспоминал, Мандельштам показался мне на вид очень изменившимся, стал на вид гораздо более важным, отпустил пушкинские бачки и вел себя уже как мэтр. Со мной он встретился без особой теплоты и, во всяком случае, без каких-либо следов прежней экспансивности. Неудивительно, что в три предвоенных года создавались едва ли не самые жизнеутверждающие мандельштамовские стихотворения. «Поедем в царское село, свободны, ветренны и пьяны, Там улыбаются уланы, вскочив на крепкое седло. Поедем в Царское село. Царское село, 1912 год. Ключевую воду пьет из ковша спортсмен веселый. И опять война идет, и мелькает локоть голый. морожено солнце, воздушный бисквит, прозрачный стакан с ледяной водою. И мир шоколада с румянной зарею в молочные Альпы мечтанье летит. «Мороженое», «Солнце», «Воздушный бисквит», 1914 год. Помимо Гумилёва и Ахматовой, в цехе Мандельштам тесно сошёлся со своеобразным поэтом, прекрасным человеком и великим переводчиком Михаилом Леонидовичем лазинским Годы жизни 1886-1955. И с куда менее симпатичным Георгием Владимировичем Ивановым. Годы жизни 1894-1958 год. в ту пору эпигоном Михаила Кузмина, а чуть позже своих более старших коллег по цеху. Георгий Иванов – такой молодой поэт, что Анна Ахматова доводится ему почтенной тетушкой, а Осип Мандельштам – почтенным дядюшкой, ехидничала Софья Парнок. Пройдут многие десятилетия, прежде чем Иванов напишет лучшие свои, проникнутые едкой горечью и терпкой нежностью стихотворения. Иванов бравировал своей дружбой с Мандельштамом, который, в свою очередь, выставлял напоказ свою дружбу с Георгием Ивановым. Так отмечал в своих мемуарах Рюрик Ивнев. И тому, и другому, очевидно, нравилось вызывать толки. Они всюду показывались вместе. В этом было что-то смешное. Вернее, смешным было их всегдашнее совместное появление в обществе. И их манера подчеркивать то, что они неразлучны. Георгий Иванов был из пажеского... на самом деле из второго кадетского, «корпуса», рассказывал Михаил Зинкевич Львушилову. «Он челочку носил, вроде Ахматовой, он длинноносый тогда был, не дурен собой, грассировал. Они с Мандельштамом часто к Кузьмину бегали».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 Хотя недолгий посетитель цеха Михаил Лопато и писал в своих мемуарах, что Мандельштам шуток не понимал. Остальные знакомые и друзья вспоминали о поэте совсем по-другому. «Смешили мы друг друга так, что падали на поющий всеми пружинами диван в тучке и хохотали до обморочного состояния, как кондитерские девушки в улице Джойса из Ахматовских листков из дневника. Зачем пишется юмористика?» – искренне недоумевает Мандельштам. «Ведь и так все смешно». Из петербургских зим Георгия Иванова. «Шутка Мандельштама построена на абсурде. Это домашнее озорство и дразнилка лишь изредка с политической направленностью, но чаще всего обращенная к друзьям». Из второй книги Надежды Яковлевны Мандельштам. Некоторые из цеховых экспромтов писались в петербургском аристократическом кабаре «Бродячая собака», открывшимся в ночь на 1 января 1912 года. Завсегдатаями собаки быстро сделались и Мандельштам, и Лозинский, и Иванов, и многие другие участники цеха. Именно в стенах бродячей собаки 27 ноября 1913 года чуть было не состоялась дуэль Мандельштама с Велимиром Хлебниковым, позволившим себе двусмысленное высказывание по поводу оправдательного приговора по делу Бейлиса. С ностальгической иронией Мандельштам воспроизвел атмосферу, царившую в бродячей собаке, в одном из своих очерков начала 1920-х годов. Что это было? Что это было? Из расплавленной остроумием атмосферы горячечного, тесного, шумного, как улей, но всегда порядочного, сдержанно беснующегося гробик подвала, в маленькие сенцы, заваленные шубами и шубками, где проходят последние объяснения – прямо в морозную ночь, на тихую Михайловскую площадь. Взглянешь на небо, и даже звезды покажутся сомнительными, остроумничают, ехидствуют, мерцают с подмигиванием. В марте 12 -го года Николай Гумилев и Сергей Городецкий решили явить литературному миру новое поэтическое направление, пришедшее на смену символизму – акмеизм, и для этого отобрали из числа участников цеха несколько наиболее перспективных стихотворцев. Почти 50 лет спустя Анна Андреевна Ахматова с подачи своего литературного секретаря Анатолия Наймана вернулась к вопросу об акмеизме и символизме. «Однажды, к слову, — вспоминает Найман, — я сказал, что если оставить в стороне организационные мотивы и принципы объединения, то поэтическая платформа и программа символистов во всяком случае грандиознее акмеистической, утверждавшейся главным образом на противопоставлении символизму, Ахматова «Глуше, чем до сих пор и потому значительнее» произнесла «А вы думаете, я не знаю, что символизм может быть вообще последнее великое направление в поэзии?» Возможно, она сказала даже «в искусстве». Главное в этом ахматовском суждении – признание разномасштабности таких явлений в истории русской литературы, как символизм с одной стороны и акмеизм, как и футуризм с другой стороны. Хотя сами акмеисты и позднейшие исследователи их творчества зачастую пытались подтянуть младшую школу до старшей, сегодня кажется очевидным, что акмеизм был феноменом совершенно иного типа, чем символизм. В одном случае речь должна вестись о последнем великом направлении в искусстве, в другом – о почти домашнем приятельском кружке. Это, разумеется, не означает, что Мандельштам и Ахматова, например, менее значительные поэты, чем Блок и Андрей Белый, или что акмеизм сыграл в их судьбе меньшую роль, чем символизм в судьбе Белого или Блока. Нет, роль была не меньшей, но она была просто иной. Произведя соответствующие замены, об акмеизме и постсимволизме в целом с полным на то основанием можно было бы сказать словами выдающегося исследователя отечественной поэзии начала XIX столетия. Ведущая роль в истории русской духовной культуры пушкинского времени принадлежала именно интимному кружку. Заслуживает быть отмеченным то обстоятельство, что Мандельштам согласился стать акмеистом только к октябрю 12 -го года. Не сразу, а после некоторых раздумий. Может быть, именно поэтому его имя, единственное среди шести акмеистов, ни разу не было даже упомянуто в акмеистическом манифесте, написанном Мстительным Городецким. Из записей Лидии Гинзбург. Мандельштам уже после основания цеха поэтов еще упорствовал в символистической ереси. Потом сдался. Гумилёв рассказывал своим студийцам. Однажды вечером, когда они компанией провожали Ахматову на Царско-сельский вокзал, Мандельштам, указывая на освещенный циферблат часового магазина, прочитал стихотворение. «Нет, не луна, а светлый циферблат, сияет мне. И чем я виноват?» что слабых звезд я осязаю млечность. И батюшка во мне противно спесь. «Который час?» — его спросили здесь. А он ответил любопытным. «Вечность!» Строки эти были литературным покаянием мандельштама. Разъясняющего комментария требует в этом стихотворении прежде всего образ млечности звезд. Старшие акмеисты, противопоставляя себя символистам, поспешили провозгласить приоритет земного над небесным, бытового над метафизическим. В акмеистическом манифесте Гумилёва, писавшемся в 1912 году, а опубликованном вместе с манифестом Городецкого в первом номере «Аполлона» за 1913 год, содержится следующее категорическое замечание о пространственном соотношении звезд и человека, живущего на милой акмеистом Земле. «Все священное значение звезд в том, что они бесконечно далеки от Земли» и ни с какими успехами авиации не станут ближе. Утверждение Гумилева перекликается с первой строфой стихотворения Городецкого «Звезды». «Не хочу читать я в вечных, непонятных мне письменах, что во тьме и в лентах млечных держит звездный небосклон». Хотя антисимволистская направленность процитированных звездоборческих строк Гумилева и Городецкого очевидна, Представления вождей акмеизма о расстоянии между метафизическими звездами и Землей вполне вписываются в канон, заданный символистами. И символисты, и Гумилев с Городецким считали, что метафизические звезды бесконечно далеки от земного человека. Только символисты предпочитали писать о метафизических звездах. «Тени забытые упреки, ласки недавний обман, звезды немые и далеки, ночь завернулась в туман». Валерий Брюсов «Звезды закрыли ресницы» 1893 год. О Гумилев с Городецким «О земном человеке». В первом акминистическом стихотворении Мандельштама «Нет ни луна, а светлый циферблат» все совсем не так. Поэт вовсе не отказывается читать в бесконечно далеких звездных письменах, которые на лентах млечных держат небосклон, а напротив осязает млечность звезд. До них, что называется, рукой подать. И циферблат предпочтен Луне в первую очередь не потому, что Луна – это символ, а циферблат – вещь, а потому, что циферблат ближе Луны. Так поэт приблизил к Земле недосягаемую метафизическую даль. В его понимании акмеизм – это прежде всего не противопоставление звездного земному, а живое равновесие, цитата из самого Мандельштама, «между звездным и земным». Иными словами, звезды становятся в стихотворении «Нет, ни не луна, а светлый циферблат» своими, потому что и метафизика в понимании поэта своя, она не отменена, она уравновешена любовью к земле. Понятно тогда, почему в первой строфе стихотворения Мандельштама возникает полуизвиняющаяся «И чем я виноват?» Ведь поэт в данном случае объяснялся не символистами, а с соратниками-акмеистами. Следует, конечно, согласиться... с исследователем мандельштамовского творчества Тоддесом, который полагает, что у Мандельштама равновесие достигалось скорее в границах того или иного текста, чем действительно управляло внутренней биографией поэта. И все же обретение спасительного жизненного равновесия на достаточно продолжительное время придало Мандельштаму уверенность в собственных силах и немало поспособствовало его превращению из утонченнейшего символиста в правоверного акмеиста. правоверного настолько, что это не могло не вызывать чувство сильнейшего раздражения у модернистов старшего поколения. Так, между Мандельштамом и Федором Сологубом, если верить Ивану Игнатьеву, в январе 13-го года состоялся следующий телефонный диалог. «Мандельштам, будьте любезны назначить время, когда я мог бы приехать к вам». «Сологуб, зачем?» «Мандельштам, я хочу прочесть вам мои стихи». «Сологуб, зачем?» Мандельштам, хочу узнать ваше мнение. Сологуб, я не выскажу вам никакого мнения. Мандельштам, я постараюсь прочесть ваш приговор по выражению вашего лица. Сологуб, мое лицо вам ничего не скажет. Вешает трубку. Реакция Сологуба на звонок Мандельштама станет более понятной, если привести цитату из письма, близкой к дому Сологуба Чеботаревской. к Вячеславу Иванову от 21 января 1913 года. Мандельштам ходит и говорит, отныне ни одна строка Сологуба, Брюсова, Иванова или Блока не будет напечатана в полоне. Он скоро, это еще очень проблематично, будет журналом акмеистов. Поэт напрасно поспешил объявить журнал Сергея Маковского акмеистическим органом. Хотя Маковский позволил напечатать в Аполлоне манифесты нового литературного направления, написанные Гумилевым и Городецким, программная статья самого Мандельштама «Утро акмеизма» в этом журнале опубликована не была. «Утро акмеизма» пронизано архитектурной символикой и метафорами. «Акмеизм для тех, – пишет Мандельштам, – кто, обуянный духом строительства, не отказывается малодушно от своей тяжести, а радостно принимает ее, чтобы разбудить и использовать архитектурно спящие в ней силы. Значимые параллели к этому фрагменту исследователи уже давно обнаружили в программном Мандельштамовском стихотворении двенадцатого года Нотрдам. «Где римский судья судил чужой народ, стоит базилика, и радостный и первый, как некогда Адам, распластывая нервы, играет мышцами крестовый легкий свод». Но выдает себя снаружи тайный план. Здесь позаботилась подпружных арок сила, Чтоб масса грузная стены не сокрушила И свода дерзкого бездействует таран. Стихийный лабиринт, непостижимый лес, Души готической рассудочная пропасть, Египетская мощь и христианство робость, С тростинкой рядом дуб и всюду царь отвес. Но чем внимательней твердыня Нотр-Дама, Я изучал твои чудовищные ребра, тем чаще думал я, из тяжести недоброй, и я когда-нибудь прекрасное создам. Источником образности Мандельштамовского «Нотр-Дам» почти наверняка послужило предисловие Валерия Брюсова книги стихов сотоварища Мандельштама по цеху поэтов Николая Клюева «Сосин-Перезвон». Прекрасны гигантские готические соборы, строившиеся целый ряд столетий по одному глубоко обдуманному плану. Мощные колонны вставали там, где ему казал быть замысел художника. Тяжелые камни, громоздясь один на другой, образовывали легкие своды, и целое поныне поражает нас своей законченностью, стройностью, соразмерностью всех своих частей. Но прекрасен и дикий лес, разросшийся, как попало, по полянам, по склонам, по оврагам. Ничего в нем не предусмотрено, не предрешено заранее. На каждом шагу ждет неожиданность, то причудливый пень, то давно повалившийся, обросший мохом ствол, то случайная луговина, но в нем есть сила и прелесть свободной жизни. У Мандельштама, так же как и у Брюсова, тяжелые камни образуют легкие своды. У обоих непостижимый лес соотнесён с выстроенной по глубоко обдуманному плану архитектурной постройкой. Однако у Мандельштама в итоге лес предстаёт фрагментом общего архитектурного замысла, В природе, согласно оптимистической концепции Мандельштама, акмеиста, ничто не устроено как попало, а все подчинено тайному плану архитектора-создателя. Что позволило поэту на некоторое время освободиться от пугающего ощущения хаоса окружающей жизни и начать одно из своих стихотворений строками, где между природой и архитектурой поставлен знак равенства. «Природа – тот же Рим, и отразилась в нем». Мы видим образы его гражданской мощи в прозрачном воздухе, как в цирке голубом, на форуме полей и в колоннаде рощи. 1914 год. Поэтому не должно удивлять, что Мандельштам дал своей дебютной книге стихов архитектурное заглавие «Камень», которым сменился первоначальный, природный вариант заглавия «Раковина». Книга вышла в свет в конце марта 1913 года и насчитывала она всего лишь 30 страниц. «Сборник этот составлен слишком скупо даже для первого выступления», отмечал Сергей Городецкий. «И эту скупость можно объяснить прежде всего акмеистической тягой к экономности и сжатости». Недаром Владимир Нарбут, чья книга стихов «Аллилуйя» 1912 года состояла из еще меньшего количества поэтических текстов, чем первый камень, брончливо обозвал «Кор Арденс» Вячеслава Иванова двумя грузными томами. Следует также учесть стесненные материальные обстоятельства Мандельштама. Первый камень он выпустил за свой счет. Из мемуаров Евгения Мандельштама. Издание «Камня» было семейным. Деньги на выпуск этой книжки дал отец. Тираж всего 600 экземпляров. Помню день, когда Осип взял меня с собой и отправился в типографию на Маховой, и мы получили готовый тираж. Одну пачку взял автор, другую я. Перед нами стояла задача, как распродать книги. Дело в том, что в Петербурге книгопродавцы сборники стихов не покупали, а только брали на комиссию. Исключение делалось для очень немногих уже известных поэтов, например, для Блока. После долгого раздумия мы сдали весь тираж на комиссию в большой книжный магазин Попова, угол Невского и Фонтанки, там, где теперь аптека». Время от времени брат посылал меня узнавать, сколько продано экземпляров, и когда я сообщил, что раскуплено уже 42 книжки, дома это было воспринято как праздник. По масштабам того времени, в условиях книжного рынка, это звучало как первое признание поэта читателями. О читательском успехе Мандельштамовского камня, 1913 год, писала и Анна Ахматова. В своих воспоминаниях о Мандельштаме она приводит эпизод, напрашивающийся на сопоставление с тем фрагментом письма Гоголя к Пушкину, где с гордостью сообщается о хихикании наборщиков над первой частью «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Со свойственной ему прелестной самоиронией, Осип любил рассказывать, как старый еврей по фамилии Мансфельд, хозяин типографии, где печатался камень, поздравляя его с выходом книги, пожал ему руку и сказал – «Молодой человек, вы будете писать все лучше и лучше». Глава вторая. «Между камнем» — 1913 год и «Трестия» — 1922 год. На Мандельштамовский камень, 1913 год, было опубликовано пять рецензий. Все они были благожелательными. Николай Гумилёв так оценивал первый символистский раздел книги. В этих стихах, свойственные всем юным поэтам, усталость, пессимизм и разочарование, рождающие у других только ненужные пробы пера, у Осипа Мандельштама кристаллизуются в поэтическую идею образ, в музыку с большой буквы. С символическими увлечениями Осипа Мандельштама покончено навсегда. Таким выводом-прогнозом глава цеха поэтов завершил свою рецензию. Однако этот прогноз оказался несколько скоропалительным. Примерно в середине 13 -го года Мандельштам, подлинный виртуоз противочувствия сергей Веренцев, предпринял попытку покончить не только со своими символическими, но и со своими акмеистическими увлечениями. К этому времени наметился альянс Михаила Зинкевича, Владимира Нарбута и Мандельштама с кубофутуристами из группы «Геллея» Велимиром Хлебниковым, Владимиром Маяковским, Алексеем Крученых, Бенедиктом Лившицем, братьями Бурлюками. А Константиновичем Лившицем годы жизни 1887-1938 Мандельштам сошелся настолько тесно, что в своих мемуарах Лившиц даже счел возможным назвать поэта-акмииста товарищем по оружию. Из устных воспоминаний Михаила Зинкевича. «Футуристы соглашались, чтобы туда, значит, вошли я, Нарбут и Мандельштам. Это они соглашались блокироваться». В это время посредником был брат Давида Бурлюка, Николай Бурлюк, член цеха поэтов. И вот тут, на лекции Корнея Ивановича Чуковского о футуризме в ноябре тринадцатого года, было первое совместное выступление. Выступал, ну, теоретически больше, а не только со стихами, Мандельштам. Готовил выступление, он ко мне приходил, и потом он говорит, «Я у них был». Ну, в общем, говорит, «Я их видел». Это такая богема, богема знаешь. Вот пойдем на вечер. Я заново переписал это выступление и так далее. Они на лекцию Чуковского пришли. Вот пришел Маяковский, он там выступал, и выступал Мандельштам. Союз трех акмеистов-отступников с кубофутуристами в итоге не состоялся. Может быть, потому что уж слишком разными людьми и стихотворцами были сами акмеисты. Когда Зинкевич в письме к Нарбуту предложил издать поэтический сборник на троих с Мандельштамом, он получил следующий ответ. «Мандель мне не особенно улыбается для этой именно затеи. Лучше Маяковский или Крученых, или еще кто-либо, чем Тонкий, а Мандель в сущности такой». Георгий Иванов вспоминал, что Мандельштама удержал от вступления в группу Гилея Бенедикт Лившиц, кстати, сам кубофутурист. В своей мемуарной книге «Открыл». Полутороглазый стрелец, лившиц, имитируя анафорический синтаксис хлебниковского зверинца, изобразил Мандельштама в кругу петербургских поэтов-модернистов. Он описал салон «Женщины редкой красоты» художницы Анны Михайловны Зельмановой-Чудовской. Годы жизни 1891-1952, где Сологуб неудачно острил и еще неудачнее сочинял экспромты, один из которых начинался буквально следующими строками – «Вот я вижу, там сидит Мандельштам», где автор тоненького зеленого камня, вскидывая кверху зародыша бакенбардов, дань свирепствовавшему тогда увлечению 1830 годом, который обернулся к нему Чаадаевым, предлагал поговорить о Риме и послушать апостольское кредо, где, перекликаясь с ним, Гумилев протяжно читал в нос свой ислам. Об увлечении автора камня католическим Римом и Чаадаевым Речь пойдет чуть дальше. Пока же самое время сказать несколько слов об увлечении Мандельштама Анны Зельмановой-Чудовской. Из первого мандельштамовского камня тема любви была старательно элиминирована. Лишь в одном стихотворении книги внимательный читатель мог обнаружить едва уловимый намек на присутствие женщины. «Медлительнее снежных улей, прозрачнее окна хрусталь, и бирюзовая вуаль небрежно брошена на стуле». В тех десяти стихотворениях раннего Мандельштама, которые в первый камень не вошли и которые условно можно причислить к любовной лирике, облик героини также распознать очень трудно. Она появляется или на одно короткое мгновение, ты выскользнула в легкой шале, или даже не появляется совсем, вопреки ожиданиям героя. Пустует место, вечер длится, твоим отсутствием томим. Назначенный устам твоим напиток на столе дымится. Так выражащими шагами пустынницы не подойдешь И на стекле не проведешь узора спящими губами. Довольно часто, как бы стараясь удержать свою возлюбленную в рамках стихотворения, поэт напрямую адресуется к ней. «Нежнее нежного лицо твое, Твоя веселая нежность смутила меня, Ты прошла сквозь облако тумана». Неудивительно, что реальные имена всех этих «ты» никто из читателей не знал и никогда не узнает. Именем Анны Зельмановой-Чудовской, женщины редкой красоты, прорывавшейся даже сквозь ее беспомощные, писанные ярмедянкой автопортреты, открывается Донжуанский список Мандельштама, заботливо составленный поздней Ахматовой. Первой на моей памяти была Анна Михайловна Зельманова-Чудовская, красавица-художница, Она написала его портрет на синем фоне с закинутой головой. Анне Михайловне он стихов не писал, на что сам горько жаловался. Еще не умел писать любовные стихи. Впрочем, одно из мандельштамовских стихотворений 1914 года «Приглашение на Луну», по-видимому, было обращено именно к ней. Вторая половинка ее составной фамилии напрашивается на сопоставление с первой половинкой составного образа, Чудо-голубятин из приглашения на Луну. «У меня на Луне вафли ежедневно. Приезжайте ко мне, милая царевна. Хлеба нет на Луне, вафли ежедневно. На Луне не растет ни одной былинки, На Луне весь народ делает корзинки, Из соломы плетет легкие корзинки. На Луне полутьма и дома опрятней, На Луне не дома, просто голубятни, Голубые дома чудо-голубятни». Убежим на часок от земли злодейки, На луне нет дорог и везде скамейки, Что ни шаг, то прыжок через три скамейки. Захватите с собой молока котенку, Земляники лесной, зонтик и гребенку, На луне голубой я сварю вам жонку Процитированное стихотворение правомерно назвать хотя и робким, но все же вполне отчетливым наброском к будущей любовной лирике Мандельштама. Это из взрослых стихов, и приглашалась, наверное, вполне взрослая женщина, предполагала много лет спустя вдова поэта. Изображенная в приглашении на луну милая царевна решительно отличается от пугливых и робких героинь ранних мандельштамовских опытов. Она никуда не исчезает из стихотворения. Связанные с милой царевной мотивы употребляются симметрично в первой и последней его строфах. Но ведь обращение к милой царевне на «вы», а не на «ты» «приезжайте ко мне», «Я сварю вам жонку резко отделяет приглашение на Луну от тех любовных стихотворений, что писались поэтам раньше. Обратиться к девушке на «ты» для патологически стыдливого юного Мандельштама скорее всего было возможно только мысленно. Напротив, адресуясь к Зельмановой Чудовской на Мандельштам как бы превращал свое воображаемое приглашение на Луну в реально отправленное. Другое дело, что зовет милую царевну поэт все-таки не куда-нибудь, а на Луну. Делая один осторожный шаг в сторону реального любовного послания, Мандельштам немедленно отступает на два шага назад, выбирая для своего стихотворения нарочито инфантильный сюжет и антураж. Инфантильность фона и тона приглашения на Луну бросается в глаза. Более того... Вполне правомерным выглядело бы, на наш взгляд, уподобление поэтики Мандельштамовского стихотворения, поэтики мультфильма. Правомерным еще и потому, что целый ряд мотивов приглашения на Луну рифмуется с мотивами знаменитой ленты Мельеса «Путешествие на Луну» 1902 год, в которой были впервые использованы средства анимации. В частности, в эпизоде «Сон» фильма Мельеса появляется прекрасная царевна со звездой-короной на голове, боком, как на качелях, сидящая на месяце. И уже откровенно позаимствованными из непритязательных детских стежков на человека кажутся те мотивы, которыми сопровождается появление милой царевны в финальной строфе приглашения на луну. 19 июля 1914 года Германия объявила войну России. Большинство друзей и знакомых Мандельштама приняли это событие очень близко к сердцу. Николай Гумилёв и Бенедикт Лившиц записались в армию добровольцами. Анна Ахматова в своих военных стихах впервые обратилась к теме, которая станет ключевой для ее пореволюционной поэзии. Теме христианского самопожертвования ради спасения и процветания любимой отчизны. А Вячеслав Иванов заклеймил противников России как наглое племя, пародирующее Рим, в сколоченных наскоро подмозгах импровизированной и не помнящей родства империи. Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек.